От Северной Германии до Северной Швеции с тремя остановками по пути ледник отступил к своему исходному пункту четырьмя этапами. От Северной Германии до Дании, от Дании до Южной Швеции, от Южной Швеции до Средней и от Средней до Северной. На первые два этапа понадобилось около 8 тысяч лет, на вторые два – около пяти тысяч, от 10 до 5 тысяч до Рождества Христова. Остановки всякий раз отмечались нагромождением отложений на конечных моренах, протяжение которых видно на наших картах номер 16 и 17. Непрерывное продолжение этих марин северогерманской территории на русскую показывает, что отступление ледника на русской территории шло приблизительно теми же этапами, как и в Северной Германии. Первые два этапа отступления ледника сопровождались приближением прибалтийских, особенно скандинавских берегов. В результате воды Балтийского и Северного морей покрыли Южную Швецию и отделили ее от Европейского континента. По имени морской раковины Иольдия Арктика, сохранившей нам память о тогдашнем распространении вод, это обширное море арктической эпохи получило название Иольдия. В течение следующих двух этапов берега опять поднялись и отрезали, в свою очередь, Балтийское озеро от Ледовитого океана и Северного моря, так что оно стало пресным, и Швеция соединилась с континентом. Новый вид пресноводного моллюска дал имя этому пресному морю — Анцилюс. Наконец, уже в послеледниковый период, при новом опущении берегов, Балтийское море вновь соединилось с океаном и стало опять соленым. Пришел из Северного моря и новый моллюск, давший этому морю название «Литарина». Скандинавские ученые Блиц-Сернандер установили ряд перемен климата, соответствовавших стадиям отступления ледника, а исследования остатков растительности в торфяниках Скандинавии дали возможность связать эти климатические перемены с соответственными изменениями североевропейского растительного покрова. Второй столбец нашей таблицы дает сжатую сводку этих сопоставлений. Исходной точкой служит здесь тот арктический климат, который, как мы знаем, свойственен тундростепной мамонтовой флоре и фауне. Это время карликовых кустарников, дриас, арктических стран. Затем климат начинает смягчаться, сохраняя вначале свой континентальный характер в так называемом субарктическом периоде и достигая своего оптимума, наилучшего периода, в конце периода Анцилиуса, климат Бореальный. Страница 159. В это время пресное море сократилось, и по перешейку между Ютландией и Сконией проник и распространился в Швеции дуб, Оптимальный климат продолжался и в первое время после ледникового периода Литарины, когда в Балтийское море проник гольфстрем, и климат сделался морским, атлантическим. Но к концу Литарины климат суббореальный стал быстро ухудшаться. В это время на скандинавском севере исчезает дуб и бук, уступая место ели. Хвоя распространяется на север. Ухудшение климата продолжается и в историческое время, субатлантический климат. Лиственные леса в это время уходят на юг. Мы встретимся в дальнейшем изложении с последствиями этих климатических перемен в процессе заселения Европы. Остальные столбцы таблицы найдут свое объяснение в дальнейшем. Отметим лишь, что хронология скандинавских и прибалтийских культур только начинается там, где кончается хронология Меолита. Древнейшие находки этого периода, грубые каменные орудия, не поддаются точной датировке. На таблице они отмечены двумя местностями возле Любека, Шлютруп, Розенкранс, номер 17, как конец Мадлин. К ним можно еще прибавить находки в Варенсбурге и Лаверштетте. Все эти находки на территории Балтийской марины. Дальнейшие отделы конца ледникового периода отмечены уже как переходные к неолиту, эпимеолитические стадии культуры. По следам скандинавских ученых пошли и русские, но их работы не дают еще такой отчетливой картины, как предоставленная таблица. Во всяком случае, они достаточны, чтобы показать связь между германо-скандинавско-балтийским и центрально-русским месторазвитиями Северной Европы. Из предлагаемой таблицы номер 22, составленной Герасимовым на основании исследований пыльцы лиственных и хвойных деревьев в различных слоях русских торфяников, сразу же видно, что следов растительности древнейших периодов, арктического и субарктического, в России вовсе нет. Отчасти остатки нестаившего ледника, отчасти сухой континентальный климат препятствовали образованию торфа на месте болот и озер. Первое отложение торфа относится уже ко времени оптимального климата континентальной бариальной эпохи, достаточно теплого для распространения дуба и орешника в московской губернии. Дуб и орешник встречались тогда даже в Нижегородской и Вологодской губерниях около 7-5 тысяч лет до Рождества Христова. Однако период скандинавского и балтийского теплого климата, продолжавшихся после бареального в Атлантическом морском, у нас в России был более суровым. Страницы... 160 и 161. Таблица номер 21. От меолита до железного века. Отступление ледника и уровень Балтики. Первое от Германии до Дании. Второе от Дании до Сконской морены и Ольде, Соленое море. Климат и флора. Скандинавия. Арктический флора Дриас. Россия. Нет данных. Археологические периоды Западной и Северной Европы. Конец Мадлен, младший палеолит, Меолит. Главные находки и культуры. Северная Европа, Шлютуб, Розенкранц. Россия, конец переселения эпохи ареньяка Хронология до Рождества Христова. 25 тысяч, 18 тысяч лет. Отступление ледника и уровень Балтики. Третья. От Саксонии до Средней Швеции. Четвертая. От Швеции до конца ледника. Климат и флора. Скандинавия и Рождественной сухой. Археологические периоды Западной и Северной Европы. Азелиен. Главные находки и культуры Северная Европа и Россия. Лингби, Стрелы, Гарпуны. Хронология по Рождеству Христову около девяти тысяч лет. Отступление ледника и уровень Балтики, Анцилюс, Пресное море, климат и флора, Скандинавия, Бореальный, теплый и сухой, Оптимум, дуб и сосна, Россия, дуб и орешник, археологические периоды Западной и Северной Европы, Азелиен, старше Тарденуазиен. главные находки и культуры, Северная Европа, Маглемозы, Россия, Шигирь, Кунда, хронология до Рождества Христова, около семи тысяч лет, отступление ледника и уровень Балтики, 5 после послеледниковый период, климат и флора, Скандинавия, Атлантический, теплый морской, Оптимум, смешанный лес, дуб, липа, Россия. Холодный, влажный, смешанный лес, дуб, Смоленская губерния, береза, ель, на север от Москвы. Археологические периоды Западной и Северной Европы. Младшие Тардуназьен, Компиньен. Главные находки и культуры. Северная Европа. Эртоболе. А. Старые кухонные остатки. Б. Заостренные топоры. В. Мегалит, Дальмены. Россия, микролиты, макролиты на дюнах, Триполия, пернао, гребеночная керамика, ямная культура, хронология по Рождеству Христову, пять тысяч четыре тысячи лет, отступление ледника и уровень Балтики, Литарина, Соленое море, климат и флора, Скандинавия, суббориальный, теплый и сухой, ухудшение климата. Россия. Теплый и влажный. Оптимум. Дуб и сосна. Археологические периоды Западной и Северной Европы. Неолит. Энеолит. Главные находки и культуры. Северная Европа. Ядро северной расы. Г. Крытые ходы. Д. Каменные ящики. Бронзовый период. Унититская культура. Лужицкая культура. Россия. Фатьянова. Шнуровая керамика, катакомбы, майкоп, хвалынская культура. Хронология по Рождеству Христову. 2600-2300 годы. Отступление ледника и уровень Балтики, шестое. Историческое время, лимнеа. Климат и флора, Скандинавия. Субатлантический, холодный и влажный. Ухудшение климата, лиственные леса уходят к югу. Россия переходит к современному континентальному. Первый Железный век – Гольштад. Хронология до Рождества Христова 1100 500 1100-1500 годы. Страница 162. Герасимов считает наш Атлантический период не теплым и влажным, а холодным и влажным. Климат Тверской губернии был тогда сходен с теперешним Петербургским или даже климатом южной части Кольского полуострова – Смешанный дубовый лес, дуб, вяз, липа господствовал тогда лишь в Смоленской губернии. На север от Москвы липы не было, преобладала береза. Ель была распространена в достаточном количестве в Вологодской и Костромской губерниях. На Среднем Урале почти исключительно господствовала лиственница с небольшой примесью ели напротив следующий субориальный климат когда в прибалтике наступило ухудшение герасимов считает более теплым и влажным чем современный после ледниковым максимумом тепла в россии этот период наибольшего распространения смешанного дубового леса тогда растет крупный сосновый лес развивается альха распространяется сосна и ель в новгородской тверской московской калужской нижегородской губерниях достигая максимального развития на среднем и северном урале На Среднем Урале появляется пихта. Страница 163. Наконец, субатлантический климат в России вначале тоже продолжает быть влажнее и теплее современного. В конце он приближается к современному континентальному. Тогда убывают смешанные дубовые леса и ольха. На Среднем Урале появляется кедр. Характерно, что максимальное распространение дуба, верхняя черная линия диаграммы, достигается прежде всего в конце Атлантического периода в Смоленской губернии, в начале Субориального в Калужской и тогда же в Пермской, а в конце его в Московской. В Ярославской и Нижегородской максимум достигается только в начале и середине субатлантического. Из сказанного видно прежде всего, что после ледникового периода есть время распространения впервые в России лесных произрастаний в центре лиственных и смешанных на севере хвойных. Но распространению леса предшествовал длинный период, когда таяние ледника оставила по себе лишь пески, озера и болото. Хопс прав, что такое состояние почвы не благоприятствовало появлению прочных человеческих поселений. Одно такое поселение на восточном краю тающего ледника мы уже знаем у озера Шигирь около Екатеринбурга, где находки встречены в самом низком слое торфа среди остатков мамонтовой фауны. Теперь отметим, что совершенно тождественная культура была найдена и на западной окраине ледника, на эстонском берегу в стоянке у села Кунда, а также в Пернау на западном берегу Эстонии. Смотрите карту номер 17, буквы «ф» и G, и на карте номер 16, цифры 15 и 16. Обыкновенно кунду относили ко времени Анцилиус. Но Мегард, признавая эпипалеолитический характер этой культуры, относит кунду к эпохе Литарины, а Пернау даже к Неолиту. Несомненно, во всяком случае, что эти стоянки значительно позднее Шигиря. Ископаемая фауна здесь уже отсутствует. Находки, гарпуны, стрелы и ударные орудия лежат не в нижнем слое торфа, как в Шигире, а в верхней части торфяного пласта в 3 метра толщины. Остается заключить, что здесь мы имеем дело с расселением в обратном направлении тому, за которым следили в более южном месторазвитии, в лесовой полосе. Наблюдение это подтверждается и таким авторитетом, как Абермаер, который распространяет его и на находки в торфяных болотах и луговых отложениях Северной Германии, Восточной Пруссии, Помирания, Макленбурга, Шлезвиг-Гольштейна, Хавеланде. Он отмечает, что костяные орудия этих находок сделаны не из рога древнейшего типа оленей, а из позднейшего и лося, и что они всецело покрываются по типу изящными гарпунами ступени Маглимозы, большое болото на острове Зейланд, карта номер 16, пункт 20, распространенные по датским островам Южной Швеции и Прибалтике, до Эстонии. Абермайер разумеет, очевидно, только что упомянутые стоянки номер 15 и 16. Откуда же пришли эти культуры? Вот ответ Абермайера. Не следует приписывать эти комплексы находок к периоду Мадлен, в том смысле, что с отступлением льда мадленское население Южной Европы последовало за переселяющимся оленем на север. Страница 164. Круг культуры Маглемозы не имеет непосредственной связи с прежней культурой, но бесспорно развивает дальше традиции Мадлен и проникнут пережитками этой ступени, которые в эпоху кухонных остатков уже совершенно устранены. Мы с Брейлем думаем, что эти поздние переживания коренятся в дальнейшем Мадленском центре, который выработался в северо-восточной Европе и по существу сходен с западноевропейским. Почти полное отсутствие подлинного Мадлен в Средней и Северной Германии делает маловероятным упомянутое переселение с юга на север. Переселяющиеся стада оленей, вероятно, вообще погибли на южном берегу моря и Ользе. Их не существовало больше, когда появился сухопутный перешеек между Данией и Южной Швецией времен Анцилиуса. Это заставляет предположить, что эта порода животных проникла в теперешнюю Скандинавию и северо-восточную Россию через Лапландию. Это важное заключение двух крупнейших исследователей очень близко подходит к моему понятию преемственной связи между шигирем, пережитком эпохи Мадлен и культурой Кунда. Представители той же ореньякской расы, передвижение которой с запада на восток мы проследили в области лесового места развития, очевидно воспользовались очистившейся после отступления ледника территории и сравнительно более теплым временем, когда развитие леса только что начиналось, чтобы поселиться среди не пересохших еще озер Северной России». Это месторазвитие было менее благоприятно, чем более южное. Но здесь еще сохраняется открытое пространство, Даже лиственный лес, начавший появляться, не был еще непроходим, подобно хвойной тайге. Исчезли, правда, крупные ископаемые, предмет охоты жителей Меолита. Сохранились только олень и лось. Но мы уже заметили, что переселенцы эпохи костяной культуры начали переносить базис своего пропитания с охоты на рыболовство. Этим объясняется и обилие гарпунов в торфяных находках. Чтобы пройти обширное пространство от Урала до Балтики вслед за тающим ледником, нужно было, конечно, немало времени. Этим объясняется и исчезновение в промежутке ископаемых животных, и более поздние типы находок и залегания все в более высоких слоях торфа. В Пернау уже найдена типичная гребеночная керамика, почему Мерхард и отнес эту стоянку к неолиту. Вообще, надо признать правильным его утверждение, что переход к неолиту совершился здесь постепенно, в среде одного и того же населения. Кухонные остатки, как мы заметили, относятся тоже к более поздней эпохе — 5400 тысяч лет, что снова подтверждает ход заселения от востока к западу. Едва ли есть также основания отделять культуру Маглимоза и Эртеболли от рассматриваемого круга культуры. Менген считает ту и другую прямым продолжением Кунды и Шигиря. Страница 165. Но этот спор уже выходит за пределы нашего изложения. Заметим лишь, что в принятии направления заселения северо-восточной Европы с востока на запад можно найти ответ на вопрос, откуда пришло население Финляндии. Выше мы допустили очень давнее заселение Швеции разными расами с разных сторон, краткоголовыми лапланцами с юго-запада и длинноголовыми одной из двух рас — карманьонской или шанселад-эскимосской. На этот раз речь идет о более позднем притоке населения. Хопс насчитал 560 площадок с кострищами в Эртаболе, Северная Ютландия, карта номер 16, пункт 19. Из них целых 503, то есть 73,9%, имели одни дубовые уголья, и только в 40 случаях к дубу примешивался вяз, в 37 – березы, в 23 – осина. Это, очевидно, был смешанный лес эпохи Литарины, то есть стоянка Эрта относится к 5000-4000 годам до Рождества Христова.